Раздел четвертый. Отшумел веселый Ёль, и гости, званые и незваные, разъехались по домам. Уехал Атли Конунг в свою долину за горный хребет, и даже Эйстен Скальд, который нигде не имел родного угла и которого Нидут всячески уговаривал остаться, и тот отправился куда-то в иные места» только для Рандвера праздник словно бы не кончался. По-прежнему жил он у Нидуда в длинном доме, по-прежнему садился за стол рядом с Бедвильд, и по-прежнему все улыбались, глядя на них двоих, и особенно потому, что Бедвильд редко поднимала глаза. Кончилось это совсем неожиданно. Была у Бедвильд любимица рабыня,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 а Бёдвиль долго еще лежала с открытыми глазами, обдумывая услышанное. Ничего особенного Ранвер, конечно же, не натворил. Редкий конунг, способный прокормить несколько жен, пренебрегал этой возможностью. А уж рабынь, деливших ложа с хозяевами и их сыновьями, вовсе никто не считал. И Бёдвель прекрасно знала об этом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 До весны. Рандвер кивнул. До весны так до весны. Не такая уж долгая отсрочка. А дома рабынь будет не меньше. Вот только Бедвильд не сможет отсюда их пересчитать. Уже садясь на коня, чтобы уехать, он сказал, «Когда Бедвильд станет моей женой, она пожалеет, что нынче меня отослала». Нидут, вышедшие его проводить, грозно нахмурился. «Что ты сказал? Повтори!» Рандвер весело рассмеялся. «Я сказал, что люблю твою дочь. У меня ее ждут наряды и почет, а она сама себя заставляет ждать». «Я сватов пришлю весной, Нидут Конунг». Нидут кивнул и ответил. «А я между тем подумаю, какой выкуп с тебя взять и что бы такое вам подарить на свадьбу».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 Эйстен решил наконец, что время пришло. Он сказал, послушай меня, Торг, Грим Конунг, повелитель снежных равнин. Поговорить с тобой хочу. Конунг отозвался. Говори, если хочешь, Эйстен, Скальт. Только сам видишь, нету у меня нынче охоты ни к твоим песням, ни к сагам о давних временах. Скальт сказал.